Глава двадцать Полина. В очередной раз получила доказательство того, что у меня все не как у людей. А ведь ничто не предвещало дальнейших событий. Спала некрепко, просыпаясь кормить сына, и кошмары не снились. Встала с нормальной ноги и ничего не уронила за все утро. Да еще и погода для октября радовала солнышком. Вчера Эля попросила сходить с нею на шопинг. Только хотела отказаться, как Дэн с тетей Ниной напали на меня со словами «Хватит дома сидеть, нужно отдохнуть, сменив обстановку», и убедили в итоге согласиться. На все мои протесты отмахнулись, и Нина выдала бутылочку для сцеживания. Позже позвонила НАТО с предложением составить нам компанию. К моему удивлению, нянечка была с утра немного взвинченной и торопила меня, зная о моей медлительности. Обычно, наоборот, заставляет всех ждать, жалеет и оберегает свою любимицу. Возле ворот уже караулила сестра, и мы сели коллегу в машину. «Девочки, не балуйтесь там. Скоро приеду за вами на обратной дороге», сообщил нам, тронувшись о лимите во времени. «Это что, и погулять нормально не дашь?» спросила у него как бы в шутку. «Вокруг дома с Ваней погуляете?» прилетела в ответ. «Они с Дэном двойники?» Тот бы сказал то же самое. Договоришься, так еще и на дискотеку рванем. Припугнулась серьезным видом. «Только гену с собой взять не забудьте», — серьезно заявил Олег. «Это еще зачем?» — спросила, не понимая, он-то с какого боку. «А кто, по-вашему, укол от бешенства сделать сможет? Одному ревнивому деспоту». «Все-все, без гены никуда», — согласилась, не сдерживая смех. Да я уже и сама смирилась с этой мыслью. Он хоть и занудный, но вполне приятный в общении человек. Недавно к нему сама обращалась узнать насчет лекарства от головной боли для кормящей матери. Ната только посмеялась от нашей перепалки. Для сестры Олег центр вселенной, правда и он боготворит свою любимую малышку. Если бы она сама попросила, наверное, отказать бы не смог, в отличие от моего деспота». Вот только тихая и покорная полина осталась в прошлом. Недавно дэн заявил что такая я ему еще больше нравлюсь и его заводит моя дерзость нормально оказывается вовсе не обязательно быть послушной, чтобы тебя любили главное быть собой. при этом компромисс никто не отменял и конечно с моей стороны он бывает гораздо чаще. Подъехали к торговому центру и отправились на поиски Эли. Подруга обнаружилась в отделе магических товаров. Она уже стояла, расплачиваясь на кассе, и сжимала в руке какую-то вещицу. Не церемонясь, подняла ее руку и увидела амулет со звездой по центру и непонятными иероглифами по краю круга. «Зачем тебе такой аксессуар?» – спросила ее, удивившись странному выбору. «Не припоминаю, что Пэли интересовалась подобными украшениями». «Дай посмотреть». Заинтересовалась Ната и протянул руку. Просто так купила. Почему-то занервничала Эля и быстро засунула в сумку аксессуар, так и не показав. Мы с Наткой переглянулись в недоумении и свернули разговор, переведя на другие темы. В течение следующих трех часов блуждали по магазинчикам в поисках непонятно чего. Элю тянула на бижутерию. И платки смотреть. Ната затащила нас в секс-шоп, и купил нам наручники с мехом и сексуальное бельё. При виде моей опешившей реакции пояснила, что разнообразие в отношениях никто не отменял. И вообще ее сам Олег попросил. Теперь, думаю, может и себе такие же взять. У меня падала планка при виде детских магазинов. Входила сама, а выводить приходилось девочкам. Мало того, что столько всякой всячины, так каждая вещь еще разных цветов, форм... Размеров и все такое яркое, пестрое, манящее. «Поль, хватит уже выбирать. Возьми игрушку и пойдем. заныло над духом НАТО. «А как тут выбрать? Посмотри, какие все милые, так и просятся». Девочки засунули мне в руки жирафа, а сами взяли слоника и панду для Вани. Под руку притянули к кассе и вытолкали за дверь. Через пять минут позвонил Олег и заявил о готовности нас забрать. Покидая торговый центр, НАТО предложила Элли подвести ее до дома, и та с радостью согласилась. Нам нужно заехать в одно место, предупредил Олег, когда мы тронулись. Прикрыла глаза и немного задремала. Ночное кормление даёт о себе знать. Открыла глаза, дернувшись на резком повороте. За окнами домов не наблюдалась. Интересно, зачем ему понадобилось за город на природу? Вскоре подъехали к огороженной высоким забором территории. На вывеске было написано «Загородный комплекс Пируэт». Олег вылез из машины. «Подождите, скоро буду». Бросил нам, уже закрывая дверь. Над, а ты в курсе, куда мы приехали?» Спросила, не понимая, зачем вообще надо было нас забирать. «По работе, наверное», – протянула сестра, поглядывая в окно. Элли резко полезла ко мне в волосы, прическу делать. «Перестань, что на тебя нашло?» – уставилась на названную сестру. «У меня клаустрофобия». «Дай успокоиться». Жалобно заныла Элечка. «Тебе жалко, что ли?» «Ладно, давай». Повернулась к ней спиной и наклонила назад голову. «Вот интересно, когда она этой фобией заболеть-то успела?» Всегда в лифт лезет, даже когда на третий этаж нужно подняться. Вот прическа-фобия точно присутствует в ее жизни. Еще в детстве помню, как она подстригала всем девочкам челки канцелярскими ножницами. В том числе и мне, если бы не тетя Зоя, которая прикрыла любимицу, наказали бы надолго чудо-парикмахера. Вышел Олег с каким-то большим пакетом, немного взволнованный, как мне показалось. Девочки, представляете, здесь проходят съемки к фильму выдал неожиданную информацию. Ой, а можно посмотреть? загорела селя. Я знал, что захотите, и спросил об этом. Запнулся, будто раздумывая о чем-то, и. Поторопила его, выпрыгнув из машины. Режиссер даст согласие, только если вы примете участие в массовке, в противном случае категорически запрещено. Так я же об этом мечтала всю жизнь, заверещала Элька, прыгая на месте. Ната не такая эмоциональная, но тоже глазки-то загорелись. Что ж я своих девочек не поддержу? Хорошо, я согласна. Пошла на поводу новоявленных актрис. «В таком случае вот вам костюмированные наряды. Долго не возитесь, а то опоздаете». Протянул Нате пакет и удалился. Ната раскрыла его и вытащила оттуда красное шифоновое платье. «Мой любимый цвет, то, что надо». Расплылась в довольной улыбке и принялась тут же переодеваться в машине. Эля вытянула платье синего королевского цвета и последовала ее примеру. Я, последняя, полезла в пакет и вытащила оставшееся белое платье. Развернув его, ахнула. Такого красивого точно никогда не видела. Очень похоже на свадебное, но и необычное в то же время. Такое подойдет для принцессы сказки. Надевать его оказалось непростой задачей. Пришлось вылезти, чтоб Эля завязала корсет. Неожиданно у Наты оказались в машине туфли именно белого цвета. Насчет размера понятно, что мой двойняшки одним словом. Только хотела попросить девочек сфотографировать меня в такой красоте, как показался Олег, и махнул нам идти к нему. Вошли на территорию, сразу справа виднелось здание ресторана, а слева вдали раздавалась музыка и слышались голоса людей. «Идите за мной», – скомандовал Олег и направился налево к собравшимся актерам. Почти все мое внимание занимали мысли как бы не наступить на платье и не оступиться. еще поглядывала по сторонам, рассматривая интерьер загородного комплекса. Только приблизившись к собравшимся, заметила, что все сидят на стульях, расставленных по бокам от прохода. В конце виднеется арка, густо украшенная цветами. А мне куда идти? Мест свободных не видно. А обернулась, сёстры пропали. И Олег потерялся. Словно по команде воцарилась тишина. И раздались аккорды марша Мендельсона. Я замерла, как вкопанная, растерявшись. И тут, в конце прохода, увидела его, самого желанного и красивого. Он стоял и улыбался мне с букетом цветов, словно показывая «Вот он, очередной сюрприз». «Значит, я невеста?» Выстрелила все объясняющая мысль. «А как же тогда?» Дотронулась до затылка, а там невесомая легкая ткань свисает. У Эли ловкость рук точно не отнять. Когда входили сюда, кроме закрученной прядями гульки, ничего не было. Сама проверяла. Все присутствующие встали и повернулись. И я чуть не упала. Здесь собрались мои друзья, знакомые и даже сотрудники мотеля, с которыми успела подружиться». Были те, кого я видела впервые, видимо, со стороны жениха. Будто на крыльях, плавно и осторожно, шаг за шагом, приближалась к арке, возле которой стоял мой любимый и единственный мужчина. Преодолев разделяющее нас расстояние, находилась уже на грани обморока. Сердце колотилось и выскакивало из груди, руки тряслись, ноги подкашивались и в горле пересохло. Еще и глаза собрались утопить меня в слезах. Мысленные установки не срабатывали. Дэн привлек к себе, махнул кому-то и зашептал нежные успокаивающие слова. Слишком все неожиданно оказалось для меня. А близкие, хорошими актерами, надо будет им по Оскару вручить на днях, чтоб знали, как обманывать. Поленька, посмотри, кто к нам еще прибыл на свадьбу. показал глазами мне за спину. Развернулась и увидела тетю Нину с нашим сыном. Малыш не спал, улыбался и тянул к нам ручки. Взяла его, прижала к себе и сразу успокоилась. Семья в сборе. И маленький тепленький человечек смотрит внимательно на меня, как будто все понимая. «Давайте начинать». Жених дал разрешение ведущему, и дальше церемония потекла своим чередом. Только в конце малыша забрала няня, и мы обменялись клятвами, кольцами и долгим поцелуем. Ведущий произносил заготовленную речь, а я вспоминала о том, что хоть все в итоге получилось в обратной последовательности, все же не хватает еще одного пункта из моих девичьих мечтаний. Напомни мне, милый, а когда было предложение руки и сердца, а то я припомнить не могу». Шепнула тихо суженому. «Тогда, когда в любви тебе признался. Жарко зашептал на ушко. И в том, что не смогу жить без тебя. И еще, когда поцеловал тебя впервые, и точно, когда сделал своей. А может, еще тогда, в моем кабинете, когда хотел ремнем дать тебе по попе». Игриво произнес последнюю фразу. «А, так это я от любви, значит, в обморок падала? Захихикала?» Уже по-смешному вспоминая первое знакомство. «В таком случае мое да всегда принадлежало тебе, любимый». Незаметно церемония закончилась, и ведущий обратился к присутствующим. «Гости вы можете поздравить с молодоженов». И толпа тут же ринулась, вперед, окружив нас со всех сторон. «Аккуратно, мне еще жена нужна живой». Пытался спасти меня Дэн от желающих поздравить, зажав в крепких дружеских объятиях. Гоша со слезами на глазах желал мне набраться ума и слушаться мужа. «Понятно», — передал свои полномочия с рук на руки. Алик кивал головой и улыбался, периодически подсовывая Гошке платок. Все поздравили и отправились в сторону ресторана, а мои сестрицы не спешили подходить, стояли в сторонке, поглядывая на меня с опаской. «Ага», — Бояться, значит, актрисы большого и малого кино!» Приподняла подол платья и решительно двинулась в их сторону. «Поль, прости, я знаю, ты не любишь сюрпризы, но Дэн так просил!» Принялась оправдываться Эля. «Хотели как лучше, не обижайся!» Бормотала Ната, уронив глаза под ноги. «А ну, быстро поздравили любимую сестру, как полагается!» Раскрыла руки... И они радостно полезли обниматься. «Девочки, я не обижаюсь на вас. Все хорошо. Скоро на ваших свадьбах побываю. И кто его знает, в какой роли?» Специально подчеркнула интригу, хитренько усмехнувшись. Эля вообще не обратила на это внимания, только рассмеялась от моих слов. Думает, что ей не светит. И если такие произойдет, то не скоро. «Наивная моя подружка». «Даже завтрашний день может многое изменить. В моем случае это уже закономерность. Только Ната поглядывал на меня не так беспечно. У нее как раз свадьба через месяц назначена». И задергалась милая копия. «А где Дана?» – спросила ее. Уже успела подружиться с подругой сестры, поэтому удивилась, не заметив рыжеволосой красотки. У нее не получилось приехать. Пришлось срочно выезжать на другую свадьбу. Ответила Ната задумчиво. «Все нормально там? Не знаю. На связь целый день не выходит». Заметила волнение на лице сестры. О какой такой свадьбе идет речь, не поняла. Но, возможно, просто телефон забыла дома. «Вы что здесь прячетесь? Чуть не испугал меня мой новый испеченный муж, приблизившись сзади. Ой, нам же еще места нужно занять!» Ната схватила Элю под руку и потянула в сторону зала ресторана. Оставшись одним, мы, наверное, с минуту держались за руки и молча смотрели друг к другу в глаза, произнося взглядом намного больше, чем слова, чем клятвы и обещания. Все поглощающие чувства любви и осознание себя как половинки, которая нашла из миллиарда людей свою, единственную, вторую часть, Самое волшебное из всех чудес, происходящих на земле.